Глава 34. Притормозив, водитель открыл двери. «Но «Ну, кто там выходит в подлесном? Уснули, что ли?» Обернувшись, крикнул он, пройдя с недовольным взглядом по оставшимся пассажирам. «Ой, простите, мы выходим!» Опомнилась я, подхватывая на руки задремавшую Веру и пробираясь по салону к выходу из автобуса. «Внимательнее нужно быть, дамочка!» — попенял он, но уже не так сурово. — Так темно же, указателей не видно. Попыталась привести доводы в свое оправдание. — А их тут давно уже нет, — усмехнулась пожилая женщина, сидевшая рядом с дверью и державшая в руках сумку с живой курицей. — Как мальцы по весне снесли на угнанном у председателя тракторе, так до сих пор и не поставили. — Да, весело они тут живут спасибо поблагодарив вышла из автобуса искренне надеясь что роман не ошибся с адресом иначе нам придется несладко мы уже приехали больше не будем путешествовать спросила вера завозившись у меня на руках и я с облегчением поставила ее на землю маленькая но тяжеленькая так и бицепсы недолго накачать или живот надорвать Все же надо быть осторожнее. — Надеюсь, что не будем. Разогнув спину, выдохнула я. — Теперь надо дождаться папу. Вернее, сначала отыскать дом под номером тринадцать. Рядом с дорогой зашелестели кусты, отчего я мгновенно насторожилась, задвинув Веру за спину. А когда увидела звериные глаза, в которых отразился свет от вышедшей из-за туч луны, так и вовсе сердце ухнуло в пятки. Твою же дивизию! Прикусив губу, чтобы не завизжать, скинула с плеч рюкзак и ухватилась за него поудобнее. Оружие так себе, но за неимением другого. Мелькнувший в стороне пушистый хвост заставил нервно рассмеяться. Молодой лисенок, выбравшись на обочину, рванул через дорогу, скрываясь в кустах на противоположной стороне. Фух, так и инфаркт склопотать недолго. Нервы в последнее время что-то расшалились. «Мамочка, ты видела, видела? Там был лисенок, как в твоей сказке!» Вера не могла устоять на месте от восторга. «Видела!» подтвердила, ухватив ее за маленькую ладошку и пробормотала себе под нос. Главное, чтобы никого покрупнее поблизости не обнаружилось. — А косолапый Мишка здесь живет? — словно вторя моим мыслям тараторила девчушка. — А волчок серый бачок Надеюсь, что нет. Оглядываясь по сторонам, ответила я, смахнув с лба выступившую испарину. — Идем милая деревенские дома окруженные садами темными пятнами выделялись на фоне ясного ночного неба и не было видно ни одного освещенного окошка жуть зато когда мы вошли на улицу во дворах залаяли собаки судя по голосам весьма внушительных комплекций оставалось надеяться что там они и останутся ко встрече с четвероноггиими я точно не готова. «Вы откуда здесь взялись, бедовые?» — раздался из-за соседнего забора старческий голос. «Чьих будете?» В паре шагов от нас, скрипнув заржавевшими петлями, распахнулась калитка, и на дорогу вышел худощавый старичок с седой шевелюрой и бородой по грудь. «Чего молчите?» языке что ли, проглотили? Э -э, добрый вечер, уважаемый. Кашляну поприветствовала я, севшим от страха голосом. Мы тут немного заблудились. Не подскажете, где нам найти дом под номером 13? Вы к что ли? Родня? Вот же любопытный дед. Все ему надо знать. А если скажу нет, укажет дорогу? Рисковать не стало «Дальняя!» — закивала, перехватывая поудобнее ладошку Веруни. «Очень дальняя!» ах и странная она баба!» — покачал головой старик. «Но родню не выбирают». «Так где нам ее найти?» — поторопила чересчур разговорчивого собеседника. «Так вот ее дом, последний в околотке». Идите по улице до конца, крайний справа. Спасибо. Да не за что, девоньки, не за что. Хоть поболтал немного с вами, а то все один да один. Нюрке вон на днях предлагал сойтись и жить вместе. И что она даже любопытна стала. А что она, — пожал старик плечами, — метлой меня гнала со двора. Говорю же, странная баба, а я и работящий, и пенсию хорошую получаю. Что ей еще надо? Вдвоем-то все веселее. Ты там это, замолви что ли за меня словечко, я в долгу не останусь. Вы уж лучше сами, а то вдруг она и меня метлой за то, что лезу не в свое дело. — Нюрка может, — хохотнул дед. — Ладно, идите уже, а то заболтал вас. Малой спать давно пора, он глазки трет. Пройдя до конца улицы, мы остановились перед последним домом, показавшимся при свете луны мрачным и темным. Предрассудке я не верила, но вся атмосфера вокруг и номер 13, красовавшийся на калитке, наводили на некоторые тревожные мысли. Если честно, стучав в дверь, я была уже готова увидеть перед собой старушку, похожую на ведьму из сказки. Но открыла мне бабулька божий одуванчик, маленькая и хрупкая. Вот так посмотришь и сразу не скажешь, что характер у нее стальной. Ведь с другим так ловко метлой не орудует, как рассказывал ее знакомый. «Здравствуйте! Мы от Романа Вяземского!» Прервала затянувшееся молчание первой. «Да поняла я уже!» Со встухом произнесла она, кивнув на Веру. «Папкина дочка! Ни с кем не спутаешь! Проходите! Чего в дверях маетесь? Сам-то он где?» «Не знаю, если честно». У нас возникли некоторые трудности, вот он и сказал ехать к вам. Прятаться, стало быть, — сделала она правильные выводы. — Ох, Ромка, Ромка, бедовый парень! — Не надо так говорить, — впервые подала голос Вера. — Папа хороший, это это дяди плохие, которые за нами ехали. А мы прятались и в кустиках, и в домике, где тетя нам приносила покушать. — Да, деточка, я знаю, что он хороший. Не стала спорить хозяйка, оставив без внимания последние слова малышки. Но приключения на свою зад... голову находил в юности регулярно. Видимо, таким и остался. Переступив порог, мы попали в сени, где на полках стояли банки, короба и прочее. А когда вошли в жилые комнаты, я так и застыла на месте. В доме пахло травами, почки которых висели под потолком на натянутых веревках, распространяя вокруг себя приятный аромат. Ну, точно, ведьма. — А вы... — вопрос вертелся на языке, но в лоб ведь не спросишь — Может и обидеться, поэтому я просто указала рукой на гирлянды из трав». «Я доктор биологических наук», — рассмеялась старушка, видимо, оценив всю степень моей озадаченности по настороженному лицу. «На пенсии. Пишу книгу о полезных свойствах трав центральной части нашей страны. А ты что подумала? Признавайся». Судя по озорному блеску в глазах старушки, она и сама прекрасно знала о мыслях, бродивших в моей голове, но не спросить, похоже, не могла. — А вы знаете, именно так и подумала, — растянув губы в улыбке, выдала я, — не говорить же правду в самом-то деле. — Кто же еще может жить в такой избушке? Только доктор биологических наук. — Ну-ну, — фыркнув, бабуля тихо рассмеялась. Ладно, проходите, будьте как дома. И после этих слов нервное напряжение, державшее тело в тисках последние несколько часов, ушло без следа. Мы в безопасности.